Часть первая. Две дерганные тени, сплевывая и матерясь, двигались к угловатой заброшке, избегая освещенных участков. Удрученно согнувшись под тяжестью ноши, они нервно озирались по сторонам. Кто же мог подумать, что малохольный окачурится так быстро? С виду казался выносливым, а с пузыря так поплыл. Зачем им такой гемор на своей заднице? Скинуть его по-тихому, и дело с концом. Переждав, пока патруль пройдет мимо, косматые мужики подхватили неподвижный мешок и торопливо нырнули в глубокую черную бездну подвала. Местным алкашам было невдомек, зачем вооруженная охрана вертится у недостроенной высотки. Как, впрочем, и остальным жителям отчужденного от мира закрытого городка. Сотни ученых трудились там, постигая запретные для остального мира невероятные тайны. Отработав свой срок и подписав кучу документов о неразглашении, некоторые покидали обнесенный бетонной стеной периметр, стремясь поскорее вернуться к своим семьям в большой мир. Однако подавляющее большинство все же предпочитало доживать свой век на полном довольстве государства. Такими были и Михалыч, и Петро, и незадачливые Сява, и множество других обитателей тщательно охраняемого и несуществующего для всего остального мира объекта. Натужно вздыхая, кряхтя и потея, они тащили мешок вглубь узкого туннеля, то и дело натыкаясь на обломки кирпичей, бетонные крошево рухнувших перекрытий и прочего строительного мусора. Охнув, один из носильщиков неловко подвернул ногу и, не удержавшись, растянулся на грязном полу. Второй же, не успев вовремя остановиться, сходу налетел на упавший мешок и, выставив перед собой раскрытые ладони, нырнул в груду мусора, зарываясь по самые локти в колких обломках. Первый забыл о маскировке и шумно чертыхнулся, ругая по матушке тех, кто устроил здесь такой ковардак. Он надрывно закашлялся и, черкнув зажигалкой, осветил перед собой небольшой пятачок. Поднятая пыльная взвесь лениво кружилась, забиваясь во все разъявленные отверстия и покрывая неловких гостей серым порошком. Зажигалка раскалилась и обожгла пальцы. Болезненно зашипев, мужик замахал рукой. Спикировав на пол, виновница торжества затерялась где-то в пучине острых осколков и налета комковатой трухи. «Ты чё там, Михалыч, живой?» — прокаркал второй, судорожно отплёвываясь. «Да чё со мной будет? Поди посвети!» «Жигу просрал, сука!» И ожидаемо разразился трехэтажным витиеватым. Фыркая и матерясь, второй обошел мешок и достал свою зажигалку, крепко сжав ее в пальцах. «Знали бы, куда пойдут, фонарики бы прихватили. А теперь надо беречь то, что осталось». Белые пыльные руки его мелко дрожали, и огонек весело плясал, отбрасывая на стены причудливые изломанные тени. Слышь, Петро, ты бы лопатый светильник прикрыл, а то ненароком охрану накликаешь, буркнул ему Михалыч, запустив пальцы в кучу хлама перед собой, туда, куда, по его мнению, и угодила зажигалка. Гора мусора, о которую он споткнулся, возвышалась в тупике коридора. и, казалось, была навалена тут не случайно. Поднеся зажигалку к самой стене, Петро хмуро насупил брови. — Михалыч, тупик тут. Куда же теперь? — Давай его тут бросим, и дело с концом. — Ты чего, Петро, испугался? — Поворот должен быть, знамо прошли мимо. Ча-жигу возьмем и найдем. — Ага, найдем, — как-то неуверенно повторил второй. О, что-то там есть, потянул назад руку Михалыч, и пол под ними внезапно дрогнул. Оба испуганно отпрянули, тараща друг на друга лупатые зенки. Это что было-то? прохрипел Петро. А я почем знаю, схватился за куцую бороденку Михалыч, разукрашивая седой волос серыми хлопьями. Вроде как пол дрогнул, прошептал косматый Петро, дуя на обожженные пальцы. зажигалка потухла, но осталась в мозолистых руках. Щелчок, и вновь огонек заплясал, отгоняя прочь непроглядную тьму. Ага, хитро прищурился Михалыч, не прекращая терзать бороденку, видимо, черпая из нее свою смелость. Согнулся над кучей и принялся спешно раскидывать мусор. Петро молча следил за действиями кореша и с сомнением кусал губы. Дешевая зажигалка неумолимо нагревалась, грозя вот-вот вновь обдать хозяина жаром. Внезапный радостный возглас Михалыча отвлек Петро от созерцания пляшущего огонька, и тот потянулся к товарищу. «Погреб, что ли?» — с сомнением протянул он, когда взгляд уперся в железный круглый люк с колесом, как на подводных лодках. «Какой тебе погреб?» — усмехнулся Михалыч. Ты что, не въезжаешь? Теперь-то понятно, зачем тут охрана. Так это что, сейф? Выкатил глаза Петро, перекладывая зажигалку в другую руку. — В башке у тебя сейф, — раздраженно гаркнул Михалыч, обеими руками ухватившись за колесо. — Почему в башке? — обиделся Петро и зашипел, отпуская клавишу зажигалки. Огонек мгновенно погас, и воцарившаяся вокруг темнота Гулко сдавило уши. Михалыч усердно толкал колесо, но оно, как назло, так и не сдвинулось с места. «Петро, подсоби!» – пропыхтел он, сдирая ладони об острую ржавчину. Что-то больно кольнуло в самое темечко, давно ушедшее, страшное, то, что когда-то он предпочел позабыть. Михалыч озадаченно почесал макушку. но щедро приправленная алкоголем память так и не дрогнула. Кустистые брови дернулись к переносице, заставляя затуманенный мозг слабо пошевелить извилинами, но тут в дело вступил Петро. Бормоча себе под нос нелестные эпитеты в адрес собутыльника, Бугай грубо отодвинул товарища и, всунув ему в липкую ладонь зажигалку, ухватился за колесо. Природа наградила Петро недюжинной силищей, а алкоголь придал смелости, и дело шатко валка двинулось с места. Вместе с потом из Петро вышел весь алкоголь, но все таки он сдюжил, осилил, повернул проклятое колесо и напрягая все мышцы, распахнул тяжеленный люк. Тут же оба отпрянули, пряча лица в ладонях. Жуткая вонь разложения, плесени и чего-то химического. ударило в нос, заставляя желудки несчастных сжаться в конвульсиях. «Бля, твою мать!» – заорали они, отворачиваясь от раскрытого чрева в зловонную утробу голодного хищника. «Я туда не полезу!» – просипел, утирая слезы Петро. «Да ну нах, я че, смертник?» – вторил ему Михалыч. «Тащи сяву!» – быстро смекнул он. хлопая по широкой спине товарища. Тот встрепенулся и кинулся за мешком. Вскоре оба стояли над люком, прикрывая ладонями рты, и смотрели туда, куда только что скинули труп своего горемычного собутыльника. Ни один, ни другой не были виноваты в его смерти, но закрытый военный городок существовал по своим строгим понятиям. Пока суд до да дела... Они могли и не дожить до конца разбирательств, а то и послужить Отечеству в качестве добровольцев для каких-нибудь испытаний. С военными шутки плохи, а Североуральск-19 полностью подчинен военным. Закрыв за собой люк и закидав его сверху трухлявым хламом, они со спокойной душой заторопились поскорее покинуть это страшное место. Внезапно Петро замер, и Михалыч, не ожидавший такого подвоха, Больно впечатался тому в спину. — Ты чего, окаянный? — зашипел он. «Колесо — Колесо! — спохватился Бугай. — Я забыл закрутить колесо! С минуту подумав, Михалыч издал сдавленный смешок и глумливо шепнул. — Так что, теперь и вернется назад? Михалыч представил, как побледнел от страха Петро и, не выдержав, закряхтел. — Петро! «Я пришел за тобой! Отдавай мне свои мозги!» Резко схватив бугая за плечо, Михалыч рванул его на себя. Тот, жалобно пискнув, врезался в стену и шуганулся вперед. Зажигалка погасла, и в кромешной пугающей тьме Михалыч зябко поежился. «Да ладно, Петро, я ж пошутил!» Пытаясь нащупать шершавую стену, Михалыч опасливо двинул за ним. Благополучно покинув злосчастную заброшку, оба были на сто процентов уверены, что навсегда распрощались с покойным товарищем. Как же они ошибались!